Глава 25. пятая сидел на очередном военном собрании Не то чтобы он их любил, скорее совсем наоборот Молодой человек отметил, что они чем-то напоминают рабочие совещания еще той прошлой жизни, когда он потрачил в офисе Тем не менее пропускать их было нельзя Он был дирижером этой партии, а значит следовало держать руку на пульсе Особенно сейчас, когда наступил самый решающий момент В данный момент войска стягиваются вокруг столицы дома амбиций Чиновник давал сухой отчет, наполненный канцеляритом На подготовку к ее шторму будет взята пауза Нам следует нарастить группировку войск и магического корпуса Удивительное дело! вскричал, перебив его один из военачальников После нескольких стычек ублюдки резко прекратили сопротивление и побежали. Трусливые уроды! Видать поняли, что не потянут грозную империю. Артем хмыкнул. Благодаря его молниеносному вмешательству в трех самых острых столкновениях удалось быстро ликвидировать трансцендентных аристократов Киши. После этого серокожие явно что-то поняли и начали быстро сматывать удочки, концентрируя все силы у столицы дома амбиций. Там они, возможно, и собирались дать генеральное сражение, а может, выжидали, охраняя свой последний божественный довод. Да, подлинно известно, что около восьми домов уже полностью уничтожены, продолжал вещать довольный лорд. А сколько рабов мы захватили, и все благодаря величайшему герою Артуру Зарителю! В палатке поднялись восклицания. Но Артем жестом руки попросил не акцентировать внимание на нем. Итак, все мы видим, что война входит в решающую фазу. Взял слово игрок, когда все были готовы слушать. Спешить сейчас не стоит. Действуем согласно плану. Стягиваем войска, ждем прибытия ресурсов. Лорд Вайс, когда будут доставлены тяжелые катапульты и боеприпасы? «В течение десятка дней, лорд-герой», – стал пожилой мужчина. «Я хочу, чтобы столицу дома амбиций бомбардировали зажигательными смесями днем и ночью, максимально изматывая противника. А времени наступления решим по результатам». Артём покинул палатку. Он, наконец, мог немного отдохнуть от последних пары недель, когда приходилось тратить все время, чтобы следить за отмеченными людьми. Это кропотливое дело наградило его стойкой головной болью и дополнительным опытом в плане многозадачности. Невысоко взлетев, он осмотрелся. Прямо на выходе из перевала в долину продолжала строиться крепость. То ли в насмешку, то ли из прагматизма, но возводили ее исключительно рабским трудом захваченных киши. Со стороны перевала нескончаемым потоком двигались обозы со всевозможным снабжением. И продукты, и оружие, и экипировка. Война была подобна костру, сжигающему всевозможные ресурсы со страшной скоростью. Однако были и трофеи. В обратную сторону отправлялись колонны с рабами, караваны ввезли всевозможные ценности, предметы искусства киши, что как раз сейчас нискали искали популярность узнать империи. Металлы, алкоголь и прочая роскошь, которые, видимо, особенно любили серокожие. Особой статьей шли материалы, добытые в Курговерте. Радиом проверял их но ничего серьезного не нашело. За все это было уплачено жизнями тысячи тысяч солдат, наемников и прочих добровольцев, что сейчас лили кровь, стягивая кольцо окружения вокруг загнанного в ловушку врага. Мысли перешли на самую важную тему последнего времени — дом амбиций и то, что он скрывал в своих недрах. Артем получил лишь общую информацию от самого первого захваченного аристократа. Двое других знали куда меньше. Он находился в сплошной темноте, не зная толком ни врага, ни его сил. В таких условиях самым разумным было действовать, как завещал мистер Роше, а именно сидеть в тени и выжидать. Интуиция говорила, последняя битва уже на носу. Тит смотрел на крупный город Серокожих. Еще бы он был маленьким, ведь именно здесь размещался какой-то там их правящий дом. Последняя точка, в которой встретились все линии наступления, запирая врага в мертвый капкан. «Правящий!» <схех> — с сарказмом подумал солдат. кем править больше!» Он посмотрел на свой клинок. Иногда Титу казалось, что кровь убитых намертво въелась и метал теперь отливает алым. И не мудрено, сколько десятков жизни он оборвал за эти дни. Много, очень много. «Нет, еще недостаточно много». В жилах вскипела обжигающая ненависть к серокожим тварям. «Уж я позабочусь, чтобы если вы и топтали землю урода, то только в рабских колодках». На плечо опустилась рука, гася разрушительные эмоции. Это подошел Фелодас. Вместе они еще раз оглядели город. Разрушений хватало, но их было отвратительно мало. Бомбардировки зажигательными снарядами шли уже несколько дней. Однако какая-то магия спасала Киши. Не давая пожарам разгореться. Лишь это держал их последнюю обитель. Как там они ее называют? Кажется, Лугас? Слух спросил Тит. Люгас, поправил Фелодас. Этот всегда знал больше других. Люгос столица правящего дома амбиций. Да хоть дома терпимости. Мне плевать. Их судьба уже решена. Но это будет не так-то просто, пожал плечами товарищ. Там еще гвардия других домов, что успели отступить из кровавого котла. «Ничего страшного. Снарядов у нас в достатке. Торопиться некуда. Будем бобить, пока не настанет конец. Пока они не устроят контратаку всеми силами», — в очередной раз поправил слишком умный Фелодос. «Думаю, у них есть чем удивить нас. Нас, может, и удивят, но не герои». Теперь Тит испытывал железную уверенность, что великий воитель придет, когда надо, и вмешается. Да, он не успел спасти Нумера, но не разорваться же ему, защищая каждого солдата, верно? — А почему герой не ударит сам? — задумчиво спросил Феладас. Как с твердыней. — Потому что мы должны показать, что достойны, — уверенно ответил Тит. — Иначе кто мы такие и зачем нам жить? И мы покажем. Сегодня ночью будем работать с особым усердием. Уж я позабочусь. Тем же вечером. Огонь! По громкой команде артиллерийские расчеты дернули спусковые рычаги, и в вечернее небо над Лёгосом взлетели первые чудящие дымом снаряды. Время краткого перерыва закончилось, бомбежка возобновилась. Тит проводил взглядом первый залп их позиции. Примерно сейчас должны начать работать катапульты из других фронтов. Плотный перекрестный обстрел имел большую эффективность. Тем временем снаряды достигли верхней точки траектории и начали снижаться. Через пару секунд они скрылись за невысокой, практически декоративной крепостной стеной, будто приглашающей к легкому штурму. «Не дождетесь», — усмехнулся Тит. Он был уверен, что именно благодаря распоряжению героя Никто не давил и не заставлял их умирать в бесполезных попытках быстрого захвата Нюгаса, И, по мнению солдата, это был очень правильный ход. Мужчина сконцентрировал внимание на городе. Тот озарился вспышками вспламенившейся горючей смеси от упавших снарядов. Однако практически сразу вокруг них сконцентрировалась какая-то алая энергия, не давая разгореться пожаром. «Давай, трать свои силы!» — злобно зашипел Тит. Он не знал, что это за дрянь но надеялся, что тратит как можно больше своих сил на защиту города. Солдат закричал так громко, как мог. «Плотнее огонь! Шевелимся, мужики!» Наступала очередная ночь осады Люнгаса. Работали расчеты катапульт, подразделения усиливали охрану, предупреждая возможную вылазку или внезапную контратаку. Никто не смел расслабляться. Все Ротазии уже давно кормили червей. Каждый шаг по землям Киши был усеян павшими солдатами империи. Катапульта перешла на огонь по готовности. Работа стала монотонной. Тит вроде успокоился, но не смел отвлекаться. Возможно, какие-то подсознательные моменты не давали ему покоя. А может, интуиция. Но он не спускал глаз к крепостной стены. Это его и спасло. Неяркая вспышка моргнула прямо над воротами, напротив их позиций. И, абсолютно бессознательно, Тит нырнул в вырытое укрытие и прижался лицом к влажной земле. Над головой громыхнуло так, что солдат, кажется, подлетел от встряски. По голове будто мешком шарахнули. Но от и тоже привык. Убедившись, что атака миновала, он осторожно выглянул оценить ситуацию и обомлел. Вокруг будто смерч прошелся. Всевозможные предметы, быта, палатки, котелки. Все лежало переломанными горками мусора. От катапульта осталась мелкая щепа, годная лишь на растопку. Ну и, конечно же, тела. Они лежали в столь нелепых и странных для человека позах, что Гластита не сразу понял, что это бывший сослуживцы. Многих разорвало, умастив землю сизой требухой, красным мясом и торчащими из него белыми костями. Ну как же так?» Его охватило шоковое состояние. «Что за сила?» Ярким желтым пламенем вспыхнула зажигательная смесь из разбитого боезапаса. Огонь быстро перекинулся на разбросанные обломки обещая вскоре устроить пожар. Однако Тит ничего не замечал, слепо уставившись куда-то вдаль. Сотни его солдат и отличных сослуживцев перестало существовать в одно мгновение. Жесткая рука схватила его за предплечье и рывком вернула на землю. Непонимающим взглядом Тит увидел Фелодоса. Лицо друга было измазано в крови, он явно был ранен. «Тихо!» — по губам прочитал Тит слова товарища. «Смотри туда!» Воин повернул голову и увидел, что врата уже открыты. Из них выходят многочисленные фигуры. Глаз сразу заприметил четверых, что держались в центре оцепления, но чем-то неуловимо выделялись. «Ублюдки!» — мелькнула в отупевшем разуме очевидная мысль. «Они все же напали!» Вдалеке послышались крики приказов, какой-то шум. Разумеется, Люгас находился в окружении многотысячной армии. Однако серокожих это не беспокоило. И Тит вскоре понял, почему. «Подинец!» Женский голос был столь громким, что вызывал эхо. Сразу вслед за ним пришел страшный грохот. На этот раз Титу увидел атаку со стороны. Будто здоровенный невидимый молот упал на сотню тяжелой пехоты. Всех мгновенно вбило в землю, превращая в массу металла, крови и дерьма. Такова была мощь нового врага. «Феладас!» — Тит повернулся к другу и замер. Его последний близкий друг уже не дышал. Невероятно, но смертельно раненый он нашел силы, чтобы привести его в чувство. И лишь после этого умер. это перехватило дыхание. Он до боли сжал кулаки, чтобы совладать с эмоциями. Помогло. Чуть отрезвленный, солдат снова глянул на обстановку. Из ворот продолжали идти войны противника. Однако никто из них в бой не вступал. Четверки магов впереди хватало с лихвой. Глаз Тита выхватил нечто интересное. Недалеко от авангарда, в окружении тяжело бронированных солдат, двигалась большая карета, укрепленная металлом. Похоже, в ней было что-то или кто-то важный. Герой! Взмолился Тит, помоги мне нанести ответный удар этим тварям. Только дай мне шанс. И герой пришел. Артем снова сидел в своем шатре, сконцентрировавшись на максимум. Как только начался штурм последнего бастиона общины домов, он вернулся к своему бдению, отслеживая состояние многочисленных пространственных меток. С одной стороны, стало легче. Пришел опыт, да и их количество уменьшилось из-за потери. С другой стороны, проклятая аура была ближе, и это каким-то образом усложняло связь. Странным образом игрок не ощущал в ней никакой пространственной составляющей. Но как тогда она усложняла работу его атрибута? Догадок было слишком много, а опыта столкновений с божественным не было совсем. Однако молодой человек ощущал, что ему не хватает какого-то последнего элемента, найдя который, он сложит пазл. Впрочем, он не беспокоился по этому поводу. Армия империи пока успешно выполняла его цели, прижимая дом амбиции и вынуждая тот на ответный удар. Артем же ждал из тени, чтобы, все взвесив и оценив, нанести свой ставящий точку в противостоянии. Игрок встрепенулся. Он быстро ощутил, что часть его меток рассеялась одновременно. Такое могло произойти только если поверхность, на которой они были нанесены, была повреждена. Иначе говоря, кто-то особо жестоким образом убил множество людей. Он ощутил присутствие чужой трансцендентной энергии. Молодой человек достал три кинжала и телепортация отправил их на ту самую метку, что подверглась давлению чуждых сил. Теперь он мог управлять их движением за счет внедрения в клинки конструктов плоскости. Сами артефакты, по сути, были не оружием, но ретранслятором силы владельца. Это позволяло применять навыки удаленно от себя, выистину оружие, что сложно переоценить. Игрок применил ощущение пространства. Первое, что он ощутил, — та самая алая аура, что сейчас давила неимоверно, а затем и ее источник. Что-то ты себя представляет, игрок так и не понял. Продолжая изучать обстановку, Артём посерьёзнел. Целых четыре транседетых противника. Неудивительно, почему там такие потери. Дальше времени изучать обстановку не было. Артём решил действовать сейчас, пока соперники имели отвлечение в лице армии Империи, которые сейчас и перемалывали могущественными атаками. «Трое держатся вместе, один в отдалении», — прикинул игрок и приступил к делу. Телепортация. Тут же давление отвратительной ауры отразилось на игроке. Артём снова ощутил это отвратительное чувство чужого внимания, ищущего его. Как ему сражаться под этим воздействием с четверкой? вопрос хороший. Одна ошибка здесь будет равняться смерти. Разогнав ускорение сознания на максимум, он заметил странного вида металлическую карету, что, похоже, была вместилищем неведомого. Проклятая аура не давала ему приблизиться, чтобы изучить её источник. Прикинув варианты, он стал работать, пока его не обнаружили. При таком численном преимуществе лучшее, что он смог придумать на ходу — устроить хаос. Бабах! Одновременно четыре взрыва пси-детонации внесли чудовищный урон и сумятицу в плотные ряды пехоты Киши. Металлическая повозка села на брюхо, повредив колеса, но выдержала. Игрок применил к ней залежавшееся в пространственном кармане еще на земле явление. «Явление коррозионного пучка» отправляет в цель пучок агрессивной энергии, вызывающий самопроизвольное разрушение металлов и их сплавов. Похоже, на серую хмарь дрянь метнулась к карете и окутала цель полупрозрачным облаком. От внезапности произошедшего три трансидетых адепта сгруппировались, а четвертый взлетел в воздух, используя какой-то навык. Блять! – выругался Артем. Он почувствовал, как внимание чудовищной ауры начинает концентрироваться на нем. Остались считанные секунды. Телепортировавшись прямо на высоту, он мгновенно настиг летающего адепта, оказавшегося миловидной серокожей дамочкой в роскошных одеждах. Оказавшись за ее спиной, Артем схватил женщину за длинную косу и ее рывком дернул на себя, заставляя запрокинуть голову назад. Вспыхнули ярко-синим светом пси -когтя. Адептка успела лишь скрикнуть, как удар начисто снес ей голову. Обезглавленное тело полетело вниз. Выбили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Краем сознания игрок отметил, что на ней были синие золотые одежды дома амбиций. Похоже, он наконец начал выполнять волю Калайтопы. Резко давление на него усилилось в десятки раз. С Харипом игрок выплюнул кровь. Он понял, что времени у него буквально на один-два хода. Надо было срочно что-то решить. Источник ауры имел силу не подпускать и к себе. Бежать? моргнула подлинная мысль. Однако разгорающаяся ненависть не давала так поступить. Проклятая аура буквально вызывала желание разорвать на куски ее создателя. Кем эти ублюдки в себя возомнили, если думают, что он сбежит? Пока падал на землю, оценил ситуацию. За доли секунды Артем достал из пространственного кармана клинок. «Зуб зодчего, клинок с долгой историей. Не теряет остроты, дополнительные свойства». Повреждает энергетические конструкты при напитке энергии некоторых атрибутов. Тот был запитан под завязку. На несколько атак его точно хватит. Адепт швырнул клинок и занялся самым главным. Тройка оставшихся трансцендентных существ сбила спина к спине. Кажется, они не имели какой-то связи с источником ауры. Иначе бы уже знали о местонахождении главного врага. Все были окружены какой-то защитной аурой. Чтобы не рисковать, игрок решил применить новый Козани. По мысленному приказу, кинжалы заняли позицию, взяв противников в треугольник. Артем сконцентрировался и активировал свежий навык Стазис! Игрок даже мысленно закричал от перенапряжения. Его применение требовало предельных усилий. Черная как сам космос, призма развернулась, накрывая всех трех противников. Время для них остановилось, однако не мог двигаться и Артема. Поддержание сложнейшего конструкта под давлением божественной ауры требовало всей концентрации. Ситуация вошла в пад, но время работало против игрока. Серия взрывов заставила Тита вновь прижаться к земле. Неизвестно откуда случившаяся атака раскидала солдат серокожих, разрывая на куски их броню и плоть. Вокруг вновь воцарился полнейший хаос. Внезапно прямо перед лицом Тита в землю по рукоять вонзился странный стороны клинок. Ржавый и ветхий, на первый взгляд, он буквально источал угрозы и опасность. «Быстрее, у нас нет времени, воин!» В ушах послышался голос героя. «Возьми его и уничтожь ту нечестивую погонь!» Будто кто-то взял Тита за голову и повернул в нужном направлении. Солдат увидел, как та самая железная карета рассыпалась в прах. Прямо в воздухе на ее месте парил какой-то алый свиток. Приглядевшись, мужчина увидел, как тот весь вымаран в крови, имея до нельзя гнусный, отвратительный вид. Слова героя развеяли туман замешательства из головы, заменив ее отчаянной решительностью. Кисть обхватил рукоять клинка, что наполнил тело какой-то дикой энергией. Тит отчетливо понял, он сделает это, и никакие преграды мира не устоят на его пути. Он будто сам стал героем. «Он спасет империю».